«Б-1, доложите обстановку!» «У нас огневой контакт! Б-3 ранен! Вышел из строя паникер! Разрешите открыть огонь на поражение!» Марк дал приближение с камеры, оценивая обстановку. Туземцы засели на перекрестке, прячась за углами домов. Еще двое залегли на крышах первого яруса. Всего около десятка. Четверо в полицейской форме, остальные гражданские. Почему на них не подействовал инфразвук? Неважно. Два автомата, винтовка, у остальных громоздкие многозарядные пистолеты. Если первая группа переведет универсалы в режим непрерывного огня, ответный залп из пепелита полченцев в считанные секунды. Но Помпилии нужны рабы, а не трупы. Из этих вольных стрелков Раз они готовы сражаться за свою свободу, выйдут качественные, энергоемкие рабы. С другой стороны, нельзя допустить, чтобы вверенная Марку декуре несла потери. Огонь в паралич режиме. Повторяю, в паралич режиме. Занять оборону. К вам идет подкрепление. Как поняли? Вас понял, командир. Вызываю Б-5. Вторая группа. Б-5 на связи. «Выдвигайтесь на соединение с первой группой. Задача — выйти во фланг противнику и подавить сопротивление. Огонь вести в паралич режиме. Как поняли?» «Вас понял, командир». Даю маршрут и целеуказания. «Принято. Выполняем». Мерцая, зеленые паутинки протянулись от второй группы к месту боя. Первая группа тем временем укрылась в темной арке, ведущий в утробу жилого конгломерата. Б-3 вкололи живчик, рану на плече залепили регенерином. Марк огляделся в контроль Куранниного. Опасности для жизни нет. Мобильность 87%. Боеспособность 71%. Собственно, Б-3 уже вовсю палил из универсала, наглядно демонстрируя свою боеспособность. Трое ополченцев без движения лежали на брусчатке. Парализованных сочли убитыми, и уцелевшие туземцы стреляли с удвоенной яростью, горя желанием отомстить за товарищей. Улочка тряслась от грохота. Из стен, затрудняя обзор, градом летела каменная крошка. Марковы бойцы огрызались трескучими разрядами, стараясь не высовываться. Плотность огня впечатляла. Схлопотать пулю никому не хотелось. Марк переключился на другую камеру, следя за подкреплением. «Продержимся», — решил он. Третья и четвертая группы продвигались без происшествий, не сглазить бы, и успели уйти далеко вперед. Краем глаза он заметил движение в сквере, в двух кварталах от места боя, и, не раздумывая, дал приближение. К перекрестку, где звучали выстрелы, спешил толстый мужчина в грязно-белых, развивающихся одеждах. Бежал он резво, запыхался, но не слишком. К удивлению, Марка оружия у бегуна не было. Позади, на расстоянии 100 метров, его сопровождали двое с кургузами-автоматами. «Парламентер?» На втором курсе Марку показывали документальный фильм Похожий толстяк, тоже безоружный, в черной, подпоясанной верёвкой веревкой ряси и с повязкой на лбу, расписанный варварскими символами, бежал босиком к пятерке либурнариев. Он истошно орал. Разобрать можно было только А-а-а-а-а! <служивание> Рот, распяленный в крики, Порачьи выпученные глаза, клочковатая крашенная хной борода. Пятки смешно шлепают по раскаленному булыжнику. «Псих! Городской сумасшедший!» либорнарии так и решили. Стояли, зубоскалили, указывая на психа пальцами. Толстяк был уже рядом, когда Декурион что-то заподозрил. Он вскинул универсал, и Толстяк, взревев еще громче, хотя это казалось невозможным, рванул веревку, служившую ему поясом. На вспышке фильм оборвался. Камеру разнесло взрывом. Из либурнариев выжил один. Врачи чудом собрали его буквально по кусочкам. «Цирк!» — после фильма сказал курсант Кателина. И с вызовом покосился на Марка. Обидится ли? Марк промолчал. Он знал, что такое настоящий цирк. «Вторая группа! Приближается смертник со взрывчаткой!» Приказ уничтожить. Даются ли указания. Держите дистанцию. Вас понял, командир. б 7 Импульсник в режим рассеивания. Стреляешь первым. Есть первым. Универсалы, на непрерывный огонь. Приготовиться. Пыхтя и кашля, толстяк вылетел на перекресток в тот момент, когда вторая группа, подобравшись с фланга, изготовилась для стрельбы. Под прикрытием ополченцев смертник имел все шансы добежать до первой группы. Если бы Марк опоздал дать панораму, прозевал гостинец «Цирк!» — еще раз вспомнил он. «Парад Алле!» — взвизгнул импульсник. В толстяка ударил таран-невидимка. Швырнул в сторону в боковую улицу. Следом полыхнул залп универсалов. На месте смертников вспух багрово-рыжий клубок взрыва. Ахнуло так, что даже у Марка заложило уши. Ближайшая стена обвалилась, витрина магазина брызнула градом осколков. Улицу заволокло серо-желтое облако, насквозь прошитое черными шнурами дыма. «Паралич режим! Огонь!» Дыма становилось все больше. Облако расползалось, закрывая обзор. Марк переключился в инфракрасный режим. Проступили контурные метки бойцов и пунцовые фигуры туземцев. Большинство последних лежало без движения. Трое отстреливались, вслепую, наугад. Бойцы тоже переключили шлемы в ИК-диапазон. И через минуту стрельба прекратилась. «Б-1, доложите обстановку и потери!» Марк прошелся сканером по окрестностям. Чисто. Впрочем, это не значит, что засад больше не будет. «Сопротивление подавлено. У нас трое легко раненых, считая Б3. Оказываем первую помощь». Контрольки показывали. Раненые могут передвигаться и сохраняют частичную боеспособность. Это хорошо. Главное, все живы. «Потери ботвы!» Один тяжело раненый. Потери ботвы не должны были превышать 10%. Но это в целом по операции. Марк надеялся, что итоговый урожай все окупит. Тяжелого добить. Есть добить. Я подгоню платформу. Грузите ботву и продолжайте движение к точке сбора. Второй группе по завершении погрузки вернуться на прежний маршрут. Есть вернуться на маршрут. На брусчатке, прижав руки к животу, скорчился туземец в полицейской форме. Из-под пальцев сочилась кровь. Под раненым натекла лужа, над ней жужжали мухи. В лазарете на либурне туземцы поставили бы на ноги за пару дней. И вперед, рабом в ходовой отсек. Но, скорее всего, он откинет копыта еще по пути на орбиту. Проще добить, чтоб не мучился, а главное на случай, если чудом выживет. Помпилии ни к чему свидетели высадки либурнариев. Луч универсала прожег туземцу висок. Бойцы торопясь грузили парализованную ботву. Платформа ушла к десантному боту, откуда Марк командовал своей декурией. Группы вернулись на маршруты. К точке сбора бойцы успели вовремя. Две с половиной минуты. Люфт в пределах нормы, учитывая боевое столкновение. Даже первый не стал за это пенять курсанту Тумидусу. Площадь Возрождения устилали лежащие в повалку тела. Над ними выселись бычьи рога монумента, тщетно пытаясь забодать небо. «Тысячи четыре!» — на глазок прикинул Марк. «Умная система» высветила точную цифру – 4786. Минус отбраковка – как раз 4000 и выйдет. Потери – три мертвеца – на этом фоне смотрелись смехотворно. фальш тревога и паникеры сработали в лучшем виде, а над площадью ботву уже ждали каскадные парализаторы «Каптус». Дюжина бойцов рассредоточилась по периметру, ведя наблюдение, Остальные занимались отбраковкой, помечая негодную ботву маркерами, которые саморазрушатся через пару часов, и грузили урожай в транспорты. Когда либурнарии уберутся прочь, не останется ни свидетелей, ни следов. Кто-то подал ложную тревогу, согнавшую народ на площадь. Там натуземцев нашло затмение. А когда дряхлые старики и калеки очнулись, оказалось, что их здоровые сограждане исчезли. Наверняка местная религия все объяснит. Праведников боги забрали живьем на небеса. Грешников в преисподнюю. С крупными городами, особенно с миллионниками, такие штучки не проходят. На вокзалы прибывают поезда – В аэропортах садятся самолеты. С десятков внешних магистралей в город едут орды мобилей. Средства коммуникации, телевышки, радиостанции. Без свидетелей не обойдешься. Зато мелкие депрессивные городишки в глуши, в дремучем захолустье, чуть ли не сами просят ли бурной великой Помпилии. Добро пожаловать! Вот мы, Ботва, ждем вас! «Б-11» снова замешкался. Марк вывел в контрольный сегмент изображение с нашлемной камеры «Б-11». Боец стоял над женщиной, прижавшей к груди трехлетнего ребенка. Безмятежность на лице спящего мальчика, тревога на лице матери. Женщина, наверное, о чем-то говорила с соседками, когда попала под парализующий луч. «Б-11, выполнять задачу!» Детей до 5 лет клеймить бестолку. Их ресурс внутренней свободы заканчивается слишком быстро. Младенцы, старики, калеки, тяжело больные – это все отбраковка. Помпилии нужны здоровые рабы, способные отдавать энергию годами. Проконтролировав выполнение приказа, Марк вновь переключился на панораму, и тут мир поблек осыпался рассохшейся штукатуркой. «Курсант Тумидус! Я! Как вы оцениваете выполнение задания?» «Любимое развлечение дисциплинар Легата Гракха. Съешь себя сам». «Нет, не развлечение. Еще один тест». Марк глянул на капсулу имитатора, откуда выбрался минуту назад. Курсант Тумидус с заданием справился удовлетворительно. Голограмма начальника училища прошлась по залу. Скорее всего, настоящий игрок в своем кабинете и пальцем не пошевелил. Дисциплинар-легат встал у окна. «Удовлетворительно? А должно быть отлично!» «Ага», — подумал Марк, — «ты отлично и консуляр-трибуну на зону не поставишь». «Проанализируйте свои ошибки, курсант Тумидус». «Я был неосмотрителен, господин дисциплинар-легат. Нельзя было ограничиваться визуальным наблюдением. Следовало задействовать ИК-режим с начала операции и периодически сканировать маршруты групп. Тогда мои бойцы не попали бы в засаду, не были бы ранены, и продвижение декурии не замедлилось бы». «Еще ошибки?» Неравномерность движения групп она привела к отставанию от графика. «Это мелочи», — прервал Марка начальник училища. «Не отнимайте у меня время зря. Какова ваша главная ошибка?» Марк лихорадочно соображал. «Главное? В чем он еще прокололся? Или Гракх проверяет, не запаникует ли курсант?» «Не станет ли придумывать себе мнимые провинности?» В мозгу стучал метроном, отсчитывая секунды. Грак ждал. Его лицо становилось все более хмурым. «Никак нет, господин дисциплинар-легат». «Конкретизируйте, курсант Тумидус». «Других ошибок в моих действиях я не обнаружил, господин дисциплинар-легат». «Плохо». Очень плохо, курсант Тумидус. Начальственная голограмма вновь прошлась по залу, давая возможность Марку осознать собственное ничтожество. Разъясняю для умственно отсталых. Для тех, кто ловко бьет морду безобидному стилисту, но бездарен при осуществлении профильных наземных операций. Вступив в огневой контакт с противником, вы приказали своим бойцам вести огонь в паралич режиме. Какова была ваша основная задача, курсант? Максимально вытеснить ботву из вверенного мне сектора. Куда вытеснить? В какие сроки? К точке сбора урожая, согласно графику. Вот именно, согласно графику. Дисциплинар-легат воздел палец к потолку. Своими действиями вы поставили под угрозу выполнение основной задачи. Каковы были приоритеты операции? Выполнение поставленной задачи. Сохранение личного состава. Продолжайте. Сохранение ботвы. Марк замер. Руки по швам, грудь колесом, губы плотно сжаты. Глаза неотрывно следят за начальством. На первом курсе Марку нравилось косить под дурковатого служаку. Позже вошло в привычку. С некоторыми офицерами это помогало. С дисциплинар-легатом Гракхам, через раз. Совершенно верно, курсант Тумидус. Сохранение личного состава и выполнение поставленной задачи имеют более высокие приоритеты, чем сохранение ботвы. Вам следовало открывать огонь на поражение. Потери среди ботвы в данном случае были несущественны. Даже перестреляй вы всех, это не составило бы и 0,3% от общего сбора. Вам ясно, курсант Тумидус? Так точно, господин дисциплинар Легат. Не слышу. Виноват. Больше не повторится. Надеюсь, курсант Тумидус. Почему во время операции сразу не было задействовано тотальное обездвиживание ботвы? Это было в манере Гракха огорошить неожиданным вопросом и наблюдать за реакцией. К счастью, ответ был прекрасно известен Марку. Поиск и сбор ботвы, рассредоточенный по территории, требует дополнительных усилий и времени. Эффективность операции падает, растет риск, что наше присутствие будет обнаружено. Тактика превентивного тотального обездвиживания применяется только при наличии дополнительного подсобного ресурса по поиску и сбору ботвы». Марк дословно цитировал Тактика специальную подготовку либурнария». «Подобную тактику, как правило, используют каперы – частные лица» задействуя в качестве подсобного ресурса личных рабов. «Достаточно, курсант Тумидус. Зачет. Свободный. Разрешите идти». Спрашивать разрешение было уже не у кого. Дисциплинар-легат растворился в воздухе. Щелкнула, открываясь, крышка третьей капсулы. Внутри зашевелился Гельвий Сулла, командир третьей виртуальной декурии. Две соседние капсулы пустовали. Командовавший учебной операцией курсант Кателина успел отчитаться первым. «Хорошо, что он видит только мою голограмму», — Грак закурил сигарету. «Парень должен думать, что я раздражен, что я готов съесть его живьем, особенно после инцидента со стилистом». Дисциплинар Легат был доволен. Нет, не учебной операцией. Хотя ошибку курсанта Тумидуса начальник училища полагал некритичной. Более того, реши парень сжечь ополченцев к такой-то матери, Грак велел бы доктору Тулию присмотреть за курсантом, снизить дозу или что там делают медики в таких случаях. После первой офицерской И потом, в течение двух-трех месяцев, но вначале сильнее всего, курсанты превращались в бойцовых петушков. Склонность к излишнему насилию, конфликтность, решение проблем на нахрапом. Грак улыбнулся. «Из парня выйдет славный офицер», — подумал он. «И реакция адекватная. Та женщина с ребенком на площади. Дисциплинар-легат». Лично вывел уровень эмоционального давления на критический, желая оценить устойчивость психики курсанта Тумидуса. И еще раньше, когда над раненым в живот туземцам роились мухи. Два косвенных фактора, две ловушки. Этот зачет курсант сдал на отлично.